Глава пятая. Простившись Америн, я отправился обратно. Счёт за пирушку был оплачен. В кабаке меня уже не ждали. Глупо ждать того, кто ушёл с такой цыпочкой. Но был кое-кто другой. Пара кварталов, мост, площадь с мигающими фонарями. И я остановился, приглашая к разговору тех, кто намекнул на своё присутствие, когда проходил тут вместе с колючкой. Они не спешили. Держали паузу. Однако арбалетных болтов, направленных в грудь из темноты, я не чувствовал. А вот взглядов было достаточно. «Ради нового назначенца собрался весь цвет?» «Когда ждать надоело, я кашлянул. Ну что, долго ещё мяться будете?» Новая пауза, и фонари погасли окончательно, а навстречу вышел невысокий, худой, стильно одетый мужчина. Только лицо у него было порезано, отчего один уголок рта смотрел вверх, а другой вниз. «Доброй ночи, господин начальник», — сказал он. Я кивнул, улыбнулся. «И тебе не хворать». «Да уж я стараюсь», — в голосе собеседника прозвучала насмешка. Третья пауза, и я услышал. «Как будем договариваться? Столица не застава тут другие порядки». «Какие другие?» — удивился я. Порезанный махнул рукой. «Не смеши, мы уже поняли, что ты не глуп». Он стукнул об обрусчатку тростью и сказал уже без смеха. «Десять процентов, и ты не лезешь, куда не просят. Список, кого не трогать, я тебе напишу. Живёшь спокойно, мирно, а мы тебе поможем, чем сможем. За беспредельщиками сами присмотрим, крови не допустим». Я не улыбнулся, а оскалился, демонстрируя все зубы. Ответил без лишних кружев. Нет. Опять тишина. Не поняли. Пытаются понять, это я цену набиваю или серьезно. Начальник, это не самое умное решение. По-отечески мягко сказал порезанный. Я тоже посерьезнел. Не самое умное решение приняли вы, но я дам шанс одуматься. Вы знаете, где находится департамент, где тюрьма и приемники? Сворачивайте свои дела, приходите и сдавайтесь. «Я обещаю, что правосудие зверствовать не будет. С теми, кто придёт сам, я буду строг, но справедлив». Мой визави фыркнул, снова стукнул тростью, а я закончил. Остальных буду ловить и уничтожать. Закон законом, но вас слишком много, чтобы церемониться с каждым. «Начальник, да ты сам-то понимаешь, что говоришь», — усмехнулся порезанный. «Молчание — знак согласия? Вот я и промолчал». Последняя бесконечная пауза, и собеседник отступил в сторону, делая издевательский жест, пропуская меня вперёд, предлагая пойти и подставить спину. Но я-то не разжиревший Боров из роскошного кабинета. Я оскалился, столь же издевательски поклонился и пошёл. Всё, война началась. Америн. Кофе. Что может быть лучше, когда за окном пасмурное утро? Я сидела за прилавком на высоком стуле, наслаждаясь ароматом и пожёвывая крекер. Настроение было вполне оптимистичным, его не портила даже полная корзина записок желаний. Я размышляла о том, что неплохо бы сделать перестановку, поменять некоторые стеллажи местами, освежив лавку. На торговлю это не повлияет, она шла и будет идти медленно, зато я порадуюсь. Сколько уже этому интерьеру? Десять или двадцать лет? Нахмурившись, я попыталась вспомнить, как давно переехала в этот район, оставив предыдущее место. В груди сразу кольнуло. Всё-таки сложно переезжать. Не вещи перевести, а вот это, осыпать полгорода пыльцой и наслать забвение. Не сразу, на память о мисс Ами стирается, а я появляюсь в другом месте, под видом приезжей состоятельной торговки. Привет, новая жизнь. Я сделала очередной глоток из кружки, и тут дверь лавки распахнулась. Поле не просто вошла, а буквально влетела и воскликнула радостно. «Ами, ты уже слышала новости?» Уголки моих губ, повиной недоброму предчувствию, поползли вниз. «Грэм Эйнардс?» — догадалась я. «Новости про него?» Поли мои грусти не услышала, подвинув второй стул и носила через прилавок и, подавшись вперёд, прошептала. «Сегодня утром он во главе силового отряда разгромил логово Тима Белого». Первое, о чём подумалось. «Утром?» — я заломила бровь и покосилась на витрину. «Так оно только началось». Поли фыркнула и начала объяснять, как неразумной, мол, ещё до рассвета Грэм и отряд стражей пробрались в логово Тима и состоялся бой. Криминальные элементы проиграли быстро, ибо облавы не ждали, а Грэм и компания повязали всех, вообще всех. Даже сам Тим от суровой длани закона не ушел. «Ами, ты представляешь?» Уже громко восхищалась поле «Представляешь?» Я впечатлилась. Тим много лет держал в страхе всю восточную окраину, и его поимка была безусловным благом. а только, надеюсь, это не я? В смысле, не из-за моего отказа Грэм так озверел? «Ну что ты кривишься, Ами?» воскликнула подруга. «Что не так?» А проблема была проста. «Грэмм совершил подвиг», — сказала я уныло. «И теперь ты все уши прожужишь совсем меня замучаешь. Почему он не мог напиться и проснуться с обмоченными штанами в канаве, и чтобы все увидели? Тогда бы ты забыла о новом стражнике раз и навсегда». Поля посмотрела осуждающе и покрутила пальцем у виска. На том и разошлись. Когда подруга покинула лавку, я допила кофе и начала разбирать записки. И чем дальше, тем больше грустнела. Всё про него. «Милая фея, дай». «Милая фея, сделай. Хочу, чтобы Грэмушка... Пусть у нас с Грэмушкой будет свадьба, большой дом и... р р, -р, -р. Но я тоже герой. Я дочитала. Из всей горы лишь три записки не относились к новому назначенцу. И одной просьбой я заинтересовалась. Малыш трёх лет болел, мучился, а врачи разводили руками. Мать писала, «Вроде ничего тяжёлого, но и здоровым не назвать. То сопли, то кашель, то дурное настроение, и так каждый день. Милая фея, помоги. Уже всё испробовали. На тебя одна надежда». Поджав губы, я мазнула взглядом по нижней строчке. Там был адрес. Адреса писали многие, уж не помню, с чего началось, но в городе бытовало поверье, что так шансы на исполнение желания выше. В целом это действительно помогало, хотя найти автора записки я могла и так, понятие которое которая тянулась от записки к хозяину. Что ж, в обеденный перерыв схожу и посмотрю, что там за бесконечная болезнь, не болезнь. Смогу, обязательно помогу. Город гудел, напоминая разбуженный улей, и это нервировало. Арест Тима Белого обсуждали на каждом шагу, и чуяла моя душа, что ничем хорошим это не грозит. Когда день начал клониться к вечеру, я решила, что дожидаться ночи не стану. Подумав ещё немного, сходила к Полли и одолжила у них с мужем тачку. «Ами, дорогая, тебе зачем?» — удивилась подруга. «Нужно пару габаритных вещей на ремонт свозить», — соврала я. Потом накрыла тачку куском мешковины, сама закуталась в шаль, вечер был столь же пасмурным, как утро, но не холодным, и пошла, вернее, покатила к храму. Шла и понимала, что преувеличиваю, и такого количества записок точно не будет, но, добравшись до нужного переулка, шокированно распахнула глаза. Очередь была огромной, от самой ниши в стене и до конца переулка. Впервые так. Раньше никогда-никогда не случалось. И как быть? Несколько секунд я стояла в растерянности, а в итоге поняла, что соваться туда не стоит. С этой тачкой я слишком неповоротлива, да и заподозрить могут, если подойду. Но забрать записки с такого расстояния — это будет непросто. Я огляделась. Вокруг было ещё светло, народу много, но что делать? Я прикрыла глаза, призывая силу и сосредотачиваясь, затем сунула руку под шаль и укратко щёлкнула пальцами. Секунда, и мешковина, укрывавшая тачку, вздыбилась горкой, а там, вдалеке, в районе алтаря, кто-то ахнул. А я сосредоточилась снова и щёлкнула пальцами опять. «Всё, бегом отсюда, пока не заметили!» Схватившись за ручки, я покатила добычу дальше, мимо, к соседней параллельной улице. Но бегство не помешало услышать громкий возглас. «О, вы это видели? записка исчезли, и подношения они...» Верещавшая дама захлебнулась эмоциями, но её изумление подхватили остальные. «Там, в переулке, словно взрыв случился». Множество голосов, и все кричат, эмоционируют. Да. Ненавижу такие фокусы. После них у феи желаний работы в два раза больше. А касательно подношений, я забрала их не из жадности, просто место на алтаре освободить. Там ведь, если не забирать, настоящий бардак начинается. Цветы засыхают, булочки плесневеют, конфеты тают на солнце, а за мелкими монетами охотится каждый, кому не лень. От шпаны и попрошаек до клептоманов и из числа аристократов. А я прямо не люблю, когда на посвящённом мне алтаре что-то выискивают. Шарятся там, копаются, бррр. Вот и перенесла, и сама же на себя наворчала. Просто гора под мешковиной вздыбилась ещё больше, а катить тачку стало совсем уж тяжело. Но опять-таки, а куда деваться? Вот я и покатила. Вперёд и в бок мимо, и... Нет, любопытство оказалось сильнее здравого смысла. Вместо того, чтобы взять курс на собственную лавку, я опять свернула к храму и заглянула в переулок с другой стороны. Ну а там… Виск, гам, ажиотаж и назревающая драка. Девушки всех возрастов, увидав чудо, решили, что исполнять желание будут прямо сейчас, а повезёт той, что громче всех орёт. А вот и сцепились. Ситуация была ещё мирной, но такой, что самое время закричать, призывая стражу. Я хотела, но в итоге промолчала. Просто у меня тачка, и если кто-то из решит поблагодарить за вызов, далеко не убегу. Всё, я, наконец, решила поступить по-умному. Опять развернулась и... А вот дальше, ой! Просто невызванные стражники сами почуяли заварушку, а главная подлость заключалась в том, что впереди отряда вышагивал сам Грэм Эйнардс, подтянутый, свежий, широкой улыбкой на красивом лице. Я была убеждена, что после вчерашнего он минимум отвернётся. А мужчина не просто заметил, ещё и поздоровался. «О, сами какая встреча!» Прозвучало так, словно никаких неприятных откровений не было, словно это не я объясняла, куда Грэму пойти. «Но, может, дань вежливости? Или идеальная актёрская игра, чтобы сбить с толку?» «Добрый вечер, господин Эйнардс!» Вежливо кивнула я и покатила тачку дальше. Отряд прошёл мимо. Грэм лично заглянул в переулок, и я ушам не поверила, услышав. «Эй, парни, вы тут сами разберитесь!» «А потом не парням, а одной клуши, которую подвела жажда зрелищ!» «Ами, золотко, ты куда так рванула? Подожди!» «Рванула? Да если б я могла, то прыгнула в тачку и превратила ту в скоростную самоходную телегу дунула с места со скоростью ягуара так что только ветер в ушах и размытый след позади но я не могла двух порций публичного волшебства на сегодня уже довольно хорошо хорошо я буду почтительней прилетел в спину новый возглас настигающего меня грэма миссами я просто очень рад вас видеть новый начальник департамента стражи оказался рядом и я притормозила широко оскалилась демонстрируя ответную радость но вместо желанного ну прощайте миссами услышала «Поговорить надо». «О чем?» Грэм просиял. «О погоде, конечно». Я напряглась и не поверила, просто почула здесь некая ирония. Назначение тем временем посмотрел на тачку, и стоило мне решить, что он сейчас возьмется за ручки, как Эйнардс обернулся и крикнул. «Эй, боец!» От отряда, готовых успокаивать население стражников, тут же отделился молодой прыщавый паренек и поскакал в нашу сторону. «Давай-ка, помоги, горожанке распорядился Грэмушка. «Что? Даже не сам?» Разочарование было не то, чтобы сильным, но я собралась взбрыкнуть. Передумала после того, как юный страж посмотрел на меня большими, молящими глазами. «Ладно», — я отошла в сторону, уступая место рулевого. «И уже Грэму, причем подчеркнуто недовольно. О чем же хотите поговорить?»